Эпилог. Лишь через год сотрудникам советского уголовного розыска удалось в полной мере распутать сложнейшую преступную сеть и выявить каналы, по которым из страны утекали на запад, да и случалось на восток и на юг, во всех смыслах ценнейшие раритеты: картины, иконы, церковная утварь, древние книги. Преступники были пойманы, изобличены и осуждены. А вот сколько картин, икон и прочих артефактов возвратилось из-за рубежа, и кто их возвращал, и как их возвращали, того мы, наверное, так никогда и не узнаем. Да это, в общем, не так и важно. Важно другое. За все время существования Советского Союза всевозможных древностей было возвращено много, несколько тысяч наименований. Может, их возвращали так же, как описано в данной повести, может, как-то иначе, опять же. Откуда нам знать? Те, кто их возвращал, люди безымянные. Нет, имена, конечно, у них имеются, и звания с должностями тоже имеются. Но не любят эти люди называть ни своих имён, ни званий. Да и права такого не имеют.